голова 13. Развернувшись в цепь, собранная накануне роты, не имея ни минуты на слаживание действий, даже не успев узнать своих командиров, двинулись в атаку на немецкие пулемёты. То тут, то там в траве среди воронок валялись убитые тела в чёрных бушлатах. Иван обратил внимание, что их было очень много. По мере приближения к немецким позициям огонь со стороны врага нарастал. Скорее цепи залегли, медленно по холм пробираясь вперёд, через какое-то время выйдя на линию залёгших здесь матросов. Кое-как совместными усилиями в яростной схватке, ценой больших потерь, удалось захватить первый холмик, повернув находящуюся там артиллерийскую батарею против бывших хозяев. Затем выдавили фашистов с язвенной могилы. Бой продолжался до позднего вечера, и лишь с темноты роты отошли обратно, остановившись на южной окраине Борисполя. Там с удивлением узнали, что пока дрались с немцами, колонны штаба 37-й армии и большинство других частей обошли Иванкив южнее и двинулись в сторону Березани. Командиры оставшихся подразделений собрались и снова стали спорить о том, что делать дальше и какими путями выходить из окружения. Не достигнув компромисса, решили действовать по своему разумению. Одни считали, что нужно разбиваться на мелкие группы, другие наоборот, собрались пробиваться на восток в составе больших отрядов. Командир роты, в которой оказался Иван, построил своих подчиненных, приказал пробиваться на восток самостоятельно и первым, показывая пример, взял с собой ординарца и исчез в темноте. Оставшиеся без командования солдаты какое-то время бесцельно толкались, растерявшись от произошедшего и не понимая, как вести себя дальше. В один момент рухнул привычный уклад армейской жизни, построенный на подчинение украине. в отсутствие собственной инициативы, когда всё существование рядового красноармейца направлено на соблюдение распорядка дня и выполнение приказов старшего по званию. Но не только они оказались сейчас в таком положении. Весь юго-западный фронт, который на начало сентября насчитывал почти 760.000 человек, рухнул в одночасье, потеряв управление. Утром 21 сентября в урочище Шумейкова, попав под удар 3-й танковой дивизии группы Гудериана, была уничтожена большая часть его командования. Вместе с генерал-полковником Кирпаносом в последнем бою погибли сотни офицеров штаба. В эти же самые дни огромная, ещё недавно грозная сила, почти в 50 полнокровных дивизий, вдруг исчезла, превратившись в хаотически плывущую неорганизованную массу. Создаваемые наспех сборные роты рассыпались после первого же боя либо через несколько часов марша, когда над головой начинали кружить немецкие самолёты. Спасайся, кто может. Этот убийственный лозунг паникёров окончательно взял верх над многими умами. Да, ещё гремели бои. Шли вот так роты и батальоны, направляемые теми, кто держался и продолжал выполнять свой долг, кто понимал, что спастись можно только объединив усилия, волю, дисциплину и стремления каждого бойца. К сожалению, таких героев оказалось немного. Когда первые эмоции схлынули, Иван опроспрашивал моряков и узнал, что те будут пробиваться, держась поближе к Днепру. Там проще спрятаться в тростниках, да и основные силы немцев будут севернее, где проходят большинство дорог. Вняв этой логике, он забросил винтовку на плечо и пошёл в сторону сиреющего на востоке неба, принимая немного южнее. Нужно было уйти как можно дальше, пока не наступит рассвет. Ясно, что утром немцы придут сюда добивать и брать в плен тех, кто остался. К тому же, выстрелы слышались уже на самой окраине Борисполя. А значит, арьер-гард 37-й армии тоже отходит. В начале было желание вернуться к Олеиске, чтобы отсидеться хотя бы несколько дней, пока обстановка не прояснится. Но Иван Здраво рассудил, что во-первых, его не примет Станислав Борисович, а во-вторых, как он будет смотреть в глаза девушке, ведь там может посчитать его трусом. Вся дорога от Борисполя была заставлена брошенными автомобилями. Некоторые были разграблены, другие стояли забитые всяким добром, третьи горели, освещая скорбный путь отступающих бойцов. Те, небольшими группами и поодиночке, предоставленные сами себе, по норе в головы, медленно брели вперёд к неизвестному будущему. Через неделю Иван добрался до большого села Ржица, пройдя почти 2 сотни километров. Шёл в основном по ночам. Опакая сёла и городки, днём отсиживался в рощах или тростниковых зарослях, прислушиваясь к звукам выстрелов и частым облавам. Иногда, замаскировавшись, наблюдал огромные колонны пленных красноармейцев, медленно ползущие на запад под охраной всего нескольких немецких солдат. Ему было непонятно, почему люди не пытаются бежать, перебив эту слабенькую охрану, а покорно идут на верную гибель. Очень хотелось нормальной еды, но выходить к людям Иван боялся, опасаясь предательства. Мало ли на кого нарвёшься, один хлебом угостит, а другой немцев позовёт. Прячась от всех, в утренние часы выходил к бескрайним полям, чтобы сорвать перезревшую кукурузу или насобирать колосков. И во время днёвки, забившись куда-нибудь поглубже, разводил небольшой костёр, используя сухие ветки, чтобы не создавать дым. однажды задремав, едва не угодил в плен, когда немцы, подъехав на автомобилях, окружили и начали прочесывать небольшую рощу, разыскивая прятавшихся советских бойцов. Проснувшись от прозвучавшего невдалеке выстрела, Иван захватил винтовку, спрятался в старой разрытой лесиной норе, на которую обратил внимание, когда ходил в овраг за водой. После того, как немцы уехали, увозя с собой несколько пойманных красноармейцев, он выбрался и отряхиваясь от песка, мысленно поблагодарил командира взвода Луценко, который заставлял десантников вырабатывать привычку в любой ситуации примечать возможное укрытие и часто проводил с ними занятия по маскировке. К концу сентября бои в районе окружения практически закончились. В районах Прилуг, Переятина, Лубин, Аржицы была уничтожена большая часть юго-западного фронта. Прикрывавшая общий отход 37-я армия, разделённая на несколько частей, полностью пала в районе Барышевки под Березанью, не отойдя даже трёх десятков километров от Борисполя. Пробиться на восток удалось совсем немногим. Командующий армией генерал Власов вместе со штабной поварихой вышел из окружения только через месяц. Празднующий успех немцы отчитались, что только в плен попало более 600 тысяч солдат и офицеров противника. Захвачено несколько тысяч орудий и минометов, десятки тысяч винтовок и пулеметов, 84 танка. Для Красной армии это была настоящая катастрофа, не имевшая аналогов за весь период войны. Юго-Западный фронт пришлось создавать заново, в спешке перебрасывая сюда новые части со всей страны. Между тем, окончательно обезопасив себя от фланговой угрозы, танковая армия Гудериана повернула на север, готовясь к дальнейшему беспрепятственному наступлению на Москву. Оставалось только разделаться с собранными к этому времени подвязьмой советскими войсками. Возле Оржицы всё было изрыто воронками, было видно, что здесь шли серьёзные бои. Чёрные застывшие танки, опрокинутое раздавленное орудие всё ещё находились на полях. Смардный запах сотен разлагающихся тел, гарь пожарищ витали в воздухе, дополняя мрачную картину смерти. На огромном поле возле села стояли сотни брошенных машин, возле которых сновали советские военнопленные, собирающие для немцев огромные трофеи. Лёжа на днёвке в зарослях подсолнечника, Иван целый день наблюдал за ними. Как и тех, идущих на запад, этих пленных почти никто не охранял. И тем не менее, попытки сбежать или обезоружить охранников не было. Люди спокойно бродили среди грузовиков, а к вечеру по команде построились в колонну и пошли в расположенный недалеко лагерь. Поздно ночью, добравшись до реки, Иван из Тростника смастерил небольшой плотик, обвязав стебли ремнем. Затем разделся до гола, сложил сверху одежду, оружие и вошел в обжигающую осеннюю воду, едва не наступив на покойника, мертвое лицо которого белело возле сломанного камыша. На другом берегу быстро оделся, стуча зубами от холода. После этого пошел по дамбе, но вскоре едва не напоролся на вражеский пост, стоящий около деревянного моста. Пришлось спускаться и обходить его по самому краю пойменного болота. В результате, вымокнув и едва не потеряв винтовку, солдат через час выбрался на сушу. Продвигаясь вперёд и стараясь держаться около воды, он только с рассветом понял, что ходит по кругу, оказавшись на большом острове. Времени, чтобы незамеченным переправиться на дальний берег в сторону небольшого села, не было, и Иван решил дождаться следующей ночи. А пока, как обычно, спрятаться, мало ли что здесь будет происходить днём. Стой, кто идёт? Неожиданно совсем рядом раздался голос. Иван вздрогнул, испугавшись, затем рывком нырнул в заросли, срывая с плеча винтовку. Ванька, ты дурак что ли? Перед зазумлённым войном показалась невысокая, полноватая фигура Сашки Полещука. Ты откуда? Удивлению не было предела. Происшествие оказалось невероятным, чтобы вот здесь, в проклятом и забытом Богом месте, среди болот встретить боевого товарища, с которым ещё недавно воевали бок о бок. Обнявшись, друзья отошли в камышик, где у Сашки была подготовлена яма, в которой он прятался от немецких облав. Днём из села немцы приезжают, на лугов в копнах сена шародят штыками. Это как ловушка. туда ночевать наши солдатики приходят вот ганцы их и хивы лавливают я обычно по утра хожу предупреждая да народ особо не слушает уставший замёрший голодный им бы хоть вздремнуть немного вот и попадаются а сюда фрицы не доходят не царское дело по камышам прыгать мало ли можно и пулю схлопотать распросив Ивана о последних днях Сашка поведал свою историю После боёв под Черниговом, когда остатки батальона вначале отступили к Нежину, а затем продолжили отходить на Прилуки и Переятин, он отстал от подразделения. Дальше шёл один, как многие тысячи таких же бедолаг. Никого из наших не осталось. Тяжело вздохнул Полещук. Солоп погиб, большая часть офицеров тоже. Куда и с кем идти непонятно. Прибились к какой-то стрелковой роте 21-й армии. На следующий день во время марша налетели немецкие самолёты, устроили кровавый дождь. Меня малость оглушило, когда окрек алмался вокруг уже никого не было, только мёртвые. Пошёл на прилуки, там настоящий ад творится. Войск наших немерено, переправы немцами захвачены, пробираться не получается, пришлось обходить. В лубнах тоже фашисты. Думал, ближе к Днепру подойду и вдоль берега просочусь. Так сюда и дотопал. А здесь в такую же заваруху попал, как и под прилуками. К тому же болото кругом, скорее утонешь, чем перелезешь. А Гришка как, жив? Не знаю, после не жене его не встречал. Может, всё-таки не к ветке ушёл на облака. Горестно качнул головой Иван. Если живой, то выкорабкается, он жилистый. Я когда сюда под держицу попал, Сашка потёр затылок, отгоняя комара. Какой-то полковник меня за пулемёт посадил, чтобы по своим стрелял. Говорит, как только кто-то к воде подойдёт, не жалея открывай огонь, а не будешь лично тебя расстреляю как пособника трусов и дезертиров. Вот ты бы смог стрелять по своим. Их здесь тысячи были. Полковник тот всё бегал, пинками людей в окопы гнал, матерился сильно. На окраине села целый день бой шёл. А я в тылу в качестве пулеметчика за град отряда стоял, чтобы не сбегали. Сашка вытащил флягу, отклебнул воды, затем продолжил. В начале еще наши самолеты летали туда-сюда. Говорят, тыловиков вывозили. Потом немцы совсем близко подошли. Стали взлетку обстреливать. Последний самолет едва смог подняться. Заперли нас около реки знатно. Не вырваться. Спереди фашисты, сзади за рекой болото. За ним тоже немецкие танки. Наши бойцы прямо под огнём мост отстроили, надеялись, что прорвёмся по дамбе. Первыми кавалеристы ушли, пробили путь. Потом нашу колонну сформировали. Но ганцы к этому времени снова дорогу перерезали, и мы под сильный обстрел попали. Убитых и пленных много было. Я уж думал всё, хана мне. В воду бросился и поплыл в сторону. До сих пор не верю, что спастись удалось. Вымок замерз, еще и сапоги потерял. Ногу так судорога свела, выл от боли. Еле выкарабкался, значит, еще поживу маленько. Сапоги на острове с мертвого красноармейца снял. Ему все равно, а мне пригодятся. Ох, Иван сглотнул. Такие колонны ведут на запад, не сосчитать. Это ж сколько людей фрицы захватили. «Всем нам не сладко пришлось, Сашка. Видимо, судьба такая вытерпеть эту беду». Полищук вытер мокрые глаза. «Такого здесь насмотрелся, век не забудешь. Особенно как раненые наш отход прикрывали. Их тут много осталось, с собой в прорыв забрать не смогли. Вот они на смерть ради нас и вышли, без руки, без ноги, обгоревшие, грязными бинтами перемотаны. Я видел, как их на позиции несли». Мы когда через мост уходили, плакали. У нас шанс выжить был, а у них нет. Голодный? Иван развязал вещмешок. У меня кукуруза есть, варёная. Жёстко, но жевать можно. Погоди. Сашка, поковырявшись в яме, вытащил завёрнутую в листья камыша куриную ногу. Держи. Здесь птица ферма недалеко. Сторож разрешил курицу поймать. Я вчера бульон сварил. Правда, сразу много съел, очень голодный был. Потом ночью животом мучился, резало сильно, только сегодня отпустило. Перекусив, они сытые, отдыхая, откинулись на спины, устроившись прямо на земле. Сашка не спеша ковырялся в зубах сорванной травинкой. Правильно, что прямиком через болото не сунулся. Там очень много людей утонуло, не сосчитать. Трясина, а она и есть трясина. В два счёта засосёт и не вылезешь. До сих пор по ночам людские стоны слышны. Страшно до да жути. Даже не знаю, как так получилось. Карты-то нет, а ночью не видно. Болото здесь или река? Мост присмотрел, вот и решил вблизи его держаться. Завтра давай переправимся и дальше потопаем, только теперь севернее надо брать. Вроде отсюда до Кременчуга недалеко, а там будет сильный гарнизон и много патрулей. Сашка выплюнул травинку. Я когда сюда попал, тоже рвался дальше идти, да с одним человеком познакомился. Он говорил меня, военный техник танкового полка по фамилии Романов, толковый дядька. Говорит, переждать надо, пока немцы от дамбы уйдут, тогда и двинемся. Вечером сходим за курицей, будет чем поужинать. Сейчас уже опасно. Так что выкопай себе укрытие недалеко, будем дневалить здесь. Сашка покачал головой. на своей земле, а как бандиты, каждого шороха боимся. Как и говорил Полещёк, утром раздался негромкий металлический лязг гусениц. Около небольшого моста, ведущего на остров, остановился немецкий танк и не спеша принялся крутить стволом по сторонам. Под его прикрытием развернулась пехотная цепь Переходя от одной копны соломы к другой, гитлеровцы тщательно проверяли их, протыкая штыками. Ивану с Сашкой было видно, что из некоторых стогов вылезали ночевавшие там красноармейцы. Построив пленных в колонну, построив пленных в колонну, весело переговариваясь, немцы погнали их в село. И так каждый день, как на работу. Сашка взглядом проводил уезжающий танк. Всё, больше сегодня не появится. Пойдём, познакомлюсь с другими сидельцами. Иван с Сашкой пошли вдоль берега, стараясь не вылезать из тростника и громко не шуметь. Как оказалось, здесь на острове было полно народу, таких же горымык, кто не смог пробиться через немецкие заслоны, удя из Аржицы. И сейчас они коротали дни, дожидаясь возможности сделать это более безопасно. Это как на охоте. Удача не у того, кто сильнее или быстрее, а у кого выдержка крепче. Полиция скоро успокоится и дальше пойдут. Значит, большая часть постов и засад будет снята. Вот тогда и нам безопаснее будет. Путь-то неблизкий. Кто его знает, где наши войска их остановили. Напустовал невысокий худочавый человек в форме военного техника. Это был тот самый Романов Виктор Андреевич, о котором рассказывал Полещук. А вы думаете, у нас ещё остались те, кто может остановить? Усмехнулся Сашка. Страна большая и людей много, уклончиво ответил техник. Скоро подтянутся дальневосточные дивизии. О, их уже давно обещают, хмыкнул пожилой сержант. Первый раз про это услышал, когда под Магилёвым стояли. Ну, ты же не знаешь, может, они и переброшены, перебил его заросший связист. Эх, сейчас бы радио послушать, хоть обстановку можно узнать. А то, судя по немецким листовкам, Ганцы уже Москву взяли. «Так, может, и взяли», — передразнил сержант. «Откуда знаешь, что это не так?» «Успокойтесь», — повысил голос Романов. «Если бы столица пала, то фрицы точно нас уже не вылавливали бы». Немного поговорив с военным техником, Иван в очередной раз удивился, насколько интересными могут быть совпадения. Оказалось, 18-й танковый полк, в котором служил Романов, входил в состав 32-й кавалерийской дивизии и перед войной квартировался в Крыму. В середине июля дивизию перебросили в Белоруссию, где шло формирование кавалерийской группы, которая вскоре переправившись через Птич, ушла в рейд на Глуск, Слуц и старые дороги. Мы в тех краях воевали, причмокнул Иван. Это получается, что мы оттуда ушли, а через пару дней вы появились. Полк в рейд не взяли. С танками возник гораздо больше, чем с лошадьми, усмехнулся Романов. Бензин залей, масло смени, свечки почисти, траки на тени. Обязательно нужны и технички, и бензовозы, и машины со снарядами. К тому же не всякий мост бронированное чудо выдержит. А ведь рейд должен быть глубокий. Выход планировался в районе Арша-Могилев. То есть огромный крюк должны были по тылам проделать. Так что пришлось нам остаться. И куда вас направили? Заинтересованно спросил Сашка, сидевший рядом. присоединили в помощь к 232 дивизии. У них пару броневиков было и всё. А бои вели на большой территории. И как? Дали немцам жару. Подмигнул в связист. Ну, Романов на мгновение замелся. Как раз 24 июля, когда конники пошли в рейд, у нас под Романищами бой случился. В нём почти все танки и потеряли. попали в засаду из походной колонны в боевые порядки пришлось разворачиваться уже под огнём немецкой артиллерии. Танки у нас лёгкие, типа БТ, от малейшего попадания вспыхивали. Короче, разгромили нас. До сих пор в ушах крик нашего командира, майора Смирнова. Романов полка больше нет. Мы ночью некоторые машины сумели вытащить с поля, убитых рядом с деревней похоронили. Ваня толкнул товарища Сашка. Это та деревня, через которую мы проходили. Так вы что, без разведки сунулись? А как же боевой дозор? Из углённо пожал плечами Иван. Есть же прописанные истины. Сам не знаю, почему так вышло. Смирнов сказал, что в Романищах батальон 232 дивизии находится. Мы к нему на поддержку шли, чтобы немцам пути подвоза окончательно перекрыть. После того разгрома через несколько дней наши разведчики пленного взяли. Тот рассказал, что накануне в их штаб прибыл перебежчик, советский офицер, который и выдал наши планы. Прицы подняли по тревоге своих противотанкистов и за ночь подготовили нам ловушку. "Я б эту подлу собственными руками удушил", гневно сказал Иван, нахмурившись. "Это ж надо додуматься, своих предать". "Да, Задумчиво кивнул Сашка. Дальше как воевали в пешем строю, по всякому. Романов ненадолго замолчал, прислушиваясь к доносившемуся со стороны реки далёким выстрелам. Похоже, кто-то напоролся на пост. Собравшиеся какое-то время сидели, не говоря ни слова, думая о своём незавидном положении. Был у нас рядом отряд какого-то подполковника, нарушил тишину техник с бронепоездами. Кормышов, подсказал Иван. Точно. Имя ещё такое необычное Леонтий. Так вот, на одном бронепоезде на платформах 3 танка Т-34 стояли, обложенные мешками с песком. Когда немцы паровоз разбомбили, мы эти машины себе забрали. Сам ездил с командиром эскадрона Селецким, помогал снимать и перегонять. Один танк потом в болоте застрял, пока дёргались, передачу заклинило. И экипаж машину бросил и отошёл, так как совсем рядом фрицы в деревне сидели, могли услышать и захватить в плен. Смирнов, как узнал, разнерничался, Селезского от командования отстранил, говорит в трибунал тебя сдам за утерю танка, на сам целый полк потерял, хмыкнул Сашка, и ничего не арестовали. Под утро нам сказали тридцать четвёрку вытаскивать. Пошли мы ремонтировать, Селезский с нами. Пока ребята брёвна под гусеницы таскали, я с коробкой занялся. Разобрал кожух, вижу, шестерёнку закусила. Пришлось рычаг ковалдой выбивать. А ночь тиха, далеко слышно. Вот немцы и подошли со стороны Кнышевичи посмотреть, кто там в брошенном танке ковыряется. Наши ребята постреляли немного и отступили, а я не успел. Задраил люк, сижу, молчу. Фашисты подошли, стали по броне прикладами стучать: "Мол, открывай, ну, думаю, сейчас гранатами обложат и взорвут к чертям, или в плен придётся сдаваться". Но слава богу, Селевский собрал бойцов и отогнал немцев. "Спас меня". Пока ребята с фрицами перестреливались, мы с ним вдвоём рычаг выбили, танк завели и из болота выбрались, остановились. Пулемётным огнём заставили немцев вернуться в деревню. Затем посадили ребят на броню и домой поехали. «Ну вы даете», — хохотнул Иван. «Вот приключение вышло». «Хорошая была машина, крепко, не чета нашим БТ-шкам», — вздохнул Романов. «Через несколько дней потеряли ее в бою под шатилками». Мемцы тогда со всех сторон давили. Часто приходилось в окопах сидеть, бронетехники к этому времени почти не осталось. «А как здесь оказались?» Поинтересовался Ваня, рассматривает чёрный прокопчённый дымом и мазутом комбинезон техника. "Да как все", отмахнулся тот, выдавили, смернув наорал на начальника штаба капитана Панченко, где сказать, тот виноват, что полк зажат в Аржице. Затем взял адъютанта и ушёл, бросил личный состав на произвол. Панченка людей собрал, около себя держал, чтобы вместе со всеми пробиваться. Правда, погиб через пару дней, осколком в грудь попал. Мы его похоронили и решили по одиночке выходить. Нескомандиров ещё Селезский оставался, но он раненого Бацкалевича, командира нашей кавалерийской дивизии, стал спасать, когда там руку оторвало. Это тот полковник, который командовал постройкой моста? спросил Сашка. Я его видел. да, кивнул техник. Он самый. Хороший дядька, жалко, что так не повезло. Теперь вся надежда на Селецкого. Тот кремень полковника не бросит, лишь бы живыми остались. Поздно вечером Иван с Сашкой сходили к птичнику, расположенному на краю того самого поля, где вели свою утреннюю охоту гитлеровские солдаты. «Одну возьмите, вам на двоих хватит», — сказал сторож, седой старик в рваных сапогах. «Скоро ваши товарищи подойдут, тоже голодные. Немцы сказали, что расстреляют меня, если курей не будет хватать». Несколько штук в день я ещё смогу на естественный поддёж списать, а вот если больше, то могут не поверить. Свернув пойманной птицы шею, ребята вернулись обратно в заросли тростника, где разожгли небольшой костёр и сварили в котелке бульон, хлебая его по очереди. Жалко, что соли нет, сокрушался Сашка. Ничего, подбадривал его Иван. Зато горячая пища. Я уже и не помню, когда такую вкуснятину ел. Почти неделю друзьям пришлось жить на острове. Часы тянулись мучительно медленно, угнетая безделием. Днём, греясь под лучами солнца, они старались поспать, потому что ночью из-за холода это почти не удавалось. Осень вступала в полноценные права, перекрашивая природу в жёлтые тона и подготавливая к привычному увиданию. Утренние холодные туманы становились всё гуще, земля, нагретая за день, быстро остывала с наступлением ночи. Скоро снег выпадет, в один из вечеров сказал Сашка, тревожно глядя на горизонт, над которым висели чёрные тяжёлые тучи. По всем приметам ранняя зима будет. Надо выбираться, а то или замёрзнем, или фрицы поймают. Курочки, конечно, дело хорошее, но нам на восток надо. Иван поёжился, негромко кашлянул в кулак и плотнее закутался в шинель. Её он подобрал возле копны, видимо, хозяин не успел надеть застигнутый в расплох во время очередной облавы. На следующее утро немцы на острове не появились, и кто-то из солдат, рискнувший сходить в разведку, принёс хорошую весть, что те собрались и строем ушли на север. «Все, дождались, можно и нам выдвигаться», — сказал Романов, устало улыбнувшись. Пост на дамбе около моста тоже сняли, не придется мокнуть. «Сашок, ты слышал? Сегодня вечером пойдем к своим». Принес Иван хорошую весть другу. Сашка кивнул, думая о чем-то своем. Последние пару дней полещук был очень молчалив, ел без аппетита, и Иван решил, что тот заболевает, значит, тем более нужно уходить, пока окончательно не накрыло. Ближе к вечеру, распрощавшись, сидевшие на травке красноармейцы стали расходиться по одному или маленькими группами. Иван почистил винтовку, скрутил шинель, подготовился к дороге, но Сашка всё тянул с уходом, сославшись на больной живот. Иван не стал его торопить, усевшись недалеко. Вскоре они остались одни. Солнце медленно пряталось на западе, бросая последние лучи на обожжённую войной землю. С востока надвигалась ночь, укрывая чёрным холодным одеялом. "Сашка, надо идти", кивнул друг Ивану. Через полчаса совсем стемнело. Полещук бросил на него короткий взгляд, поднялся и отошёл в сторону. Ваня, я тут подумал и решил. Он на секунду замялся. Дальше наши с тобой пути расходятся, пойду домой в родное село под Житомиром. Навоевался. Да и смысла не вижу на восток топать. Как это? Удивлённо посмотрел на него товарищ, не зная, что сказать. А вот так, повысил голос Полещук, Ради чего мы подыхаем на этой войне? Ты читал листовки, которые фрицы разбрасывают? Вот скажи мне, в каком месте они врут? Что хорошего нам принёс большевизм, ради которого мы должны погибнуть? Ладно, отступим до Волги, до Сибири, а дальше что? Кто будет воевать? Дети, старики? Смогут они фашистов обратно прогнать? Сам же видишь, какая мощь прёт перемелят в труху и не поддавица. Сашка, ты чего хоть? Хватит глупости говорить, выдавил Иван, понимая, к чему клонит друг. Мы с тобой с конца июня воюем. Столько прошли и до сих пор живы. Это всё не зря. Видимо, на небе решили, что должны за погибших друзей отомстить. Не раскисай, рано сдаваться. Выбрось глупые мысли из головы и пошли некогда рассиживаться. Не зря до да солдатская жизнь сейчас дешевле гнилого патрона. Я видел, как бегут жирные генералы, оставляя раненых на смерть, как расстреливают струсивших, кто не хотел безоружным лечь под гусеницу танка здесь в болотах. Остались тысячи бойцов, они ничем хуже тех, кто улетел на последних самолётах. Нас просто предали. А теперь ты предлагаешь мне возвращаться к тем, кто это сделал? «Для чего? Чтобы помереть в очередной раз, спасая их шкуры?» «Саша, прекрати истерить, как институтка после экзамена», — вспомнил Иван выражение комбата. «Ты воюешь не за генералов с комиссарами, а за свою землю. Какая же она моя? Теперь это государственное или колхозное имущество. У моего отца небольшое поле было выкуплено, полжизни на него копил». Помню, мама рассказывала, как он радовался, когда документы оформил. Перед самой революцией это было. Родители там пшеницу сажали. В начале 30-х надел забрал колхоз, а батю объявили кулаком и отправили в ссылку. И никто не вспомнил, что он на этом поле с утра до вечера горбатился, каждый колосок собственными руками растил. А мне из-за того, что кулацкий сын проходу не давали, по просьбе матери пришлось от бати перед всей школой отказаться. С тех пор пишу в анкете, что отца не знал. Не у нас участок колхоза отошёл, пожал плечами Иван. Ничего, вместе легче хозяйство вести. У нас страна рабочих и крестьян, как говорил комиссар. От каждого по способностям, каждому по труду, по-другому не выжить. Поэтому и не хочу больше воевать. Способности закончились. Хорошо, не хочешь землю защищать? Воюй за маму, за семью, за деда с бабкой. Сам же видишь, какая тьма накрывает. Кто родных защитит, если не мы? А всё остальное мелочи, нечего обиды таить. Иван снял винтовку и поставил её на землю, ощущая, как стало затекать плечо. Сашка же этот жест воспринял по-своему, рывком взял своё оружие на перевес. Ваня, не посмотрю, что ты мой друг, застрелю. Не надо мне мешать. Сашка, ты чего? Иван сглотнул, понимая, что тот не шутит. И не Сашка я, а Сашко. Полещук сделал несколько шагов назад, не спуская с Ивана глаз. Затем, поняв, что тот не будет стрелять, повернулся и быстро скрылся в зарослях тростника, направляясь к мосту. После его ухода Иван сел на землю и долго смотрел вслед, надеясь, что товарищ передумает и вернётся. Он понимал, что тот устал, выдохся, насмотрелся ужасов и испугался неопределённости последних недель, окончательно потерялся в войне. Но ведь есть же и другие понятия дружба, верность, присяга в конце концов. нужно было выдержать, преодолеть себя, избавиться от страхов, вернуться к реальной жизни. Да, геройство и подлость всегда ходят рядом, и только сам человек решает, к какой стороне примкнуть. Не надо было здесь засиживаться, корил себя Иван из-за Сашки. В дороге глупые мысли не успевают в голову лезть. Уже в темноте он перешёл мост и направился в сторону села, чтобы пройдя через него, уйти на север, к густым лесам Полтавщины. Помыкавшись без работы, перебиваясь случайными заработками, Сашка Полещук, не желая сидеть на шее матери, перебрался в Киев. Там он вскоре вступил в 18-й украинский полицейский батальон, большую часть которого составляли бывшие солдаты и офицеры Красной армии. В начале 42-го года батальон перебросили в Белоруссию, где он принимал активное участие в карательных операциях, сжигая и расстреливая сотни людей. Позабыв про совесть и честь, Сашка лежал возле пулемета, убивая выбегающих из горящего сарая жителей деревни Хатынь. Потом хлебнув самогона, хвастался новым приятелем своим парашютным прошлым, заглушая алкоголем воспоминания о том, что уничтожена деревня, была родиной Фёдора, который ценной своей жизни спас Сашку от гибели. В 1944 году, после отступления из Белоруссии, Батальон отправили во Францию, где полицаи, понимая, что нацизм вот-вот пойдёт, перебили своих немецких кураторов и влились в ряды сопротивления, повернув оружие против бывших хозяев. Вернувшись после войны в СССР, Полещук получил срок за пособничество нацистам, вот и факт пребывания в карателях. Отсидев 3 года в лагерях, вышел по амнистии. После этого трудился в одном из колхозов на Житомирщине, вскоре став начальником элеватора. Выйдя на пенсию уважаемым человеком, на 9 мая обязательно посещал местную школу, где с удовольствием рассказывал пионерам из сказки о своей героической борьбе с фашизмом. Второй раз Полещука арестовали в середине 80-х, когда в Минске шёл судебный процесс над Милешко, бывшим командиром взвода карательного батальона, случайно оказавшимся в поле зрения КГБ. Тот, стараясь выгородить себя, со охотой сдавал бывших сослуживцев. После громких разбирательств, прижатый к стене многочисленными томами с уликами и свидетельскими показаниями, Полещук получил тюремный срок. Дас вобождения карательной не дожил, сокамерники, узнав о тёмном прошлом старика, избили его до смерти. А вскоре власти новой Украины объявили подобных полищуков героями, почему-то решив, что смерть детей и женщин, невинно погибших от рук убийц, была частью борьбы за независимость собственной страны.